Глава 25. Этим утром Ферранс завтракал с супругой. Он поглядывал на Тильду, раздумывая, чем вызвано ее желание увидеть его. В последнее время они даже обедали не всегда вместе. Франу во всем виделся подвох. только как растолковать происходящее, он не знал. Старался казаться спокойным. Нечего же не догадываться, какие ураганы бушуют у него в душе. Улыбался, спрашивал о здоровье. Все, как полагается королю и супругу. А сам чувствовал, что слишком далёк и от этого утра, и от любимой женщины. Проблемы, заботы, их не становилось меньше. Наоборот, складывалось ощущение, что они растут, как снежный ком, и скоро погребут его под собой. Неожиданно в дверях возник слуга. «Ваше Величество, прошу меня простить». Он низко поклонился. «Срочное послание от Эдонтона». «Давайте». Фран протянул руку. Записка от арта была написана корявым почерком на примятом листе, да к тому же пахло женскими духами. Король бы посмеялся, если бы ситуация хоть немного располагала к этому. «Занятно». пробормотал он, разворачивая лист, и тут же посерьезнел. «Что там?» — встревоженно спросила Тильда, а Фернс быстро пробежал глазами по скупым строчкам и положил письмо на стол. «Мой новый начальник охраны ранен», — ответил он, — «нападение в городе». «Как?» Тильда прижала ладони к щекам и побледнела. Фран даже удивился. Да, его супруга была барышней впечатлительной, но не настолько же. Откуда такая реакция на судьбу малознакомого человека? Или это потому, что Тильда считает Арта шпионом иланда либо оба что-то недоговаривают. Эта мысль Ференцу очень не понравилась. Он сказал себе, что стал излишне подозрительным. То ему не нравится, что жена завтракает с ним, то это. «Отправлю кого-нибудь выяснить подробности», — отмахнулся он. «Мало ли, может драка, может случайность. За девушку заступился, например». Теперь щеки ее величества вспыхнули. Хм, Фран не мог бы назвать себя большим специалистом в женской психологии, но реакция тильды все равно казалась странной. либо это на самом деле ее излишняя впечатлительность. «Не берите в голову», — сказал он. «Тейд Донтон пишет, что скоро будет на службе. Ему будет приятно узнать, что вы волновались о нем». Тильда снова взяла за приборы, но было заметно мысль ее далеко. Франс вспомнил отчет Донтона о миссии Вилленде, а Тильде там было буквально пару слов. Напрашивается вопрос «почему? Он ведь состоял в свете принца. Значит, должен был достаточно часто сталкиваться с его сестрой. Про самого Теодора написано много, про Тильду ничего. Подозрительно». ференс поджал губы ситуация не нравилась ему все больше а чувство собственной неспособности что то изменить раздражало настолько что хотелось перевернуть мир да что же это такое думаете покушение на те донтона связано с его назначением на службу спросила тильда вырывая его из мута мыслей что фран вздрогнул вспоминая что здесь не его кабинет а столовая и рядом его жена я не исключаю такой версии все таки это назначение не всем по нраву но почему ференсс пожал плечами И все же странно, что судьба Донтона вызывала у Тильды настолько живой интерес, с чем это связано. А может, ей просто любопытно? А Артур Донтон долгое время жил за пределами Лимера, подумав, ответил он. Мое окружение считает, что есть люди более достойные, чем он. К тому же Артур успел уволить из моей охраны двух мужчин из достаточно именитых семей. Их родственники тоже могли ополчиться. Множество причин. И все же я склоняюсь к случайной драке. Фран покривил душой. Зная Арта, он мог с уверенностью сказать, что случайная драка это не о нём. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы заставить сверхосторожного Донтона драться. Конечно, это не означало, что Арт боялся открытого противостояния, совсем нет. Только лишь то, что он обычно предпочитал решать конфликты иначе, тем более теперь, когда на нём охрана короля. Может, стоит отправить к нему целителя? спросила Тильда. Нет, всё-таки женская впечатлительность. Дамы подобной его супруге так скроены. Им дурно даже от одного упоминания о крови, не говоря уже о ее виде. Фран усмехнулся своим мыслям и махнул рукой, приказывая слуге подавать десерт. После завтрака он проводил Тильду в ее комнаты, выразил надежду, что увидит ее за обедом, и направился в свой кабинет. Сегодня Ференц ждал визита советников. Уже понимал, что те снова станут настаивать на повышении налогов, вопреки недавно принятым реформам. И вроде бы с их аргументами не поспоришь, но Фран знал и то, что после войны положение людей за пределами столицы достаточно бедственное. Да и казна не пустовала. Продержится. А мысли все-таки были с артом. Кто до него добрался? Недоброжелатели самого короля? А может, на самом деле родственники уволенных накануне охранников? Надо разобраться, и лучший вариант — спросить лично. Но покидать дворец посреди белого дня — не самая лучшая идея. Уже-то Ференц знал предельно точно. Заметят, начнутся поиски, возникнут проблемы. Это вчера можно было прямо поставить в известность приближенных. Уехал в академию по личному делу. Для шатания по городу такой вариант не подойдет. Поэтому Фран и сидел в кабинете, дожидая советников. Те появились ровно в 11 Трое мужчин, вдвое старше его самого, служивших еще отцу. Ференц и хотел бы внести изменения в их ряды, но не сейчас. Пусть думают, что все еще обладают некой властью. Ваше Величество. Его гости слаженно поклонились, и Ференц в знак высшей милости кивнул в ответ. «С чем пожаловали, Тей?» Спросил он, будто бы не знал. «Мы хотели обсудить с вами дела государственной важности. Все трое напыщены, как индюки». И каждый считает Франа глупым мальчишкой, которому нужно вытирать рукавом нос, а вот давать лезть в дела государства нельзя. Я вас слушаю. Мы подготовили бумаги о доходах короны за последние два месяца. По всему выходит, что расходы многократно превышают доходы, поэтому настоятельно рекомендуем вам подписать указ об увеличении налога на землю. Затем, через полгода, а может и ранее, было бы резонно увеличить налог на «достаточно», перебил Фран. Я вас услышал и уже не раз говорил вам, сейчас это не выход. Люди разорены затянувшейся войной, многие остались калеками. Как они должны оплачивать новые налоги? Сунуть голову в петлю? Потому что таких средств нет, я этого не допущу. Но, Ваше Величество, советники побагровели. И Фран даже задумался, а не хватит ли их удар, вот была бы потеха. Вы подвергаете сомнению мои слова?» Сурово спросил он. «Нет, однако, вы должны понимать всю несостоятельность вашего решения. Если сегодня мы не увеличим налоги, завтра вашим придворным будет нечего есть». «Значит, поумерят свои аппетиты. Я повторяю, в приоритете у нас остается боеспособная армия, а также поддержка тех территорий, которые наиболее пострадали от военных действий. И не стоит мне перечить». Франц взглянул на советников так, что те замолчали, а затем сменили тему на дела рядовые. На самом деле Ференс прекрасно понимал, чем не устраивает знать. Мирный договор — это только верхушка айсберга. Он не желал ни у кого идти на поводу, его нельзя было склонить к чему-либо мнению. Франц просто был неудобен, а неудобных не любят. Наконец, совещание окончилось, недовольные советники покинули его кабинет, а король придвинул к себе подготовленное имя бумаги. Все выглядело скверно, все и было скверно, потому что за полгода лимер не успел справиться с последствиями шестилетней войны. И как с этим быть, Фран порой не знал. Ему казалось, что нельзя выбраться из того хаоса, в который превратилась его жизнь. Но он не собирался сдаваться, иначе зачем было вступать в борьбу? Его день покатился по обычному пути. Доклады, обед, послеобеденный отдых. А вот как только стемнело, его величество сообщил придворным, что плохо себя чувствует и намерен лечь пораньше. И как только все разошлись, он оделся и вышел из своих комнат через потайной ход. Фран и так знал, что Донтона не обрадует его визит. Арт настаивал, чтобы Фернс не покидал дворец в одиночку. Но король хотел лично убедиться, что Донтону ничего не угрожает, а еще узнать, кто стоит за нападением, чтобы принять меры. Поэтому он привычно закутался в плащ до самых ушей, призвал магию, отводя чужие взгляды, жаль ненадолго, и поспешил прочь от дворца. Миновав пару улиц, остановился, огляделся по сторонам, изучая, не идет ли кто-нибудь следом за ним. Нет никого. Ференц кивнул собственным мыслям и двинулся дальше. Путь до квартирки Донтона он проделал достаточно быстро. Почему-то был уверен, что Арт там, а не в своем официальном жилище. Видимо, со смертью матери родной дом стал для Артура пустым и лишь напоминал о потере. Франт понимал это, но все же маленькая квартирка над трактиром не была достаточно убежищем А Донтон, хоть и считался лучшим в своем выпуске, никогда не был сильным магом, поэтому высокий уровень магической защиты обеспечить не смог бы. Ференс поднялся на второй этаж, свернул в узкий коридор и едва не столкнулся лбом с каким-то рыжеволосым мальчишкой. Тот буркнул что-то вроде извинений и побежал дальше. А Фран подошел к двери квартирки Донтона и постучал. Никто не ответил. Может, он ошибся, и Арт все-таки дома? Но вот створка скрипнула, и оттуда выглянула уже знакомая девушка. — А, соседка! — обрадованно сказал Ференс. А девушка уставилась на него огромными глазами. «Арт, здесь?» «Да», — ответила она, отступая в сторону. «Входите, если что, я буду у себя». И ушла в соседнюю квартиру, а Фран шагнул за порог. Здесь было тихо и пахло лекарствами. Сам Донтон нашелся в спальне. Он лежал на кровати, бледный, но точно живой, потому что при виде гостя разразился тихой бранью. «Фран, вот что ты здесь делаешь?» — угрюмо спросил он. «Пришел проверить, не собираешься ли ты отправиться навстречу Климе?» — усмехнулся его величество. «Ты как, Донтон? Стоит начинать скорбеть о твоей кончине?» И уселся на стол у кровати. Отметил, что у Артура перебинтована левая рука, да и грудь стягивают тугие повязки. «Рановато», — улыбнулся раненый. «Как видишь, выкарабкаюсь. Тебе не стоило самому выходить из дворца, я же написал, что через три дня буду на службе». «Решил удостовериться лично», — заявил Фернс. «Ну что, расскажешь, кому я обязан отсутствием нового начальника охраны?» «Родственникам уволенных стражников», — ответил Донтон. Нападавшие передали мне привет от них, да и до этого я имел не особо приятную встречу с отцом Рэндольфа. Тот был очень недоволен отстранением сына. Думаю, его рук дело, но не мешал бы проверить. «Проверим», — серьезно произнес Фран, — «и примем меры», — что сказал целитель. А флёр целительской магии в комнате ощущался достаточно явственно. «Жить буду», — подлечил, выписал микстуру. Заглядывал днём, убедился, что процесс выздоровления идет как положено. «Ничего серьезного на самом деле». «Если бы среди нападавших не было мага, я бы справился». «Может, мне к тебе охрану приставить, а, Донтон?» — поинтересовался король. «Не хочу потерять столь ценного подданного. Я всего лишь позволил застать себя врасплох». Артур покачал головой. «Больше такого не повторится. Сам виноват». «Упрямый». В то же время Ферренс был уверен, что все повторится и не раз. Арт был неудобен окружению короля, как и сам Фран. И от него будут пытаться избавиться любой ценой. Оставалось надеяться на то, что Донтон не позволит этого сделать. За его плечами немалый опыт по выживанию во вражеской среде, и не стоит списывать это со счетов. «Что ж, с Рейндельфом я разберусь сам», — заметил его величество. «И старшим, и младшим. Твоя же задача как можно скорее вернуться в строй, потому что у меня и так до понедельника неполный состав охраны. Мало ли что и кому придет в голову». «Сделаю все, что в моих силах», — совершенно серьезно пообещал Артур. «И береги себя, дружище, ставки в нашей игре слишком высоки», — сказал король, усмехнувшись. «Боюсь, как бы эта игра не стала для нас последней. а твоя соседка при хорошенькой явно тебе симпатизирует. Так что ты счастливчик, Донтон. Держись за свое счастье. Обязательно, — пообещал Арт с улыбкой. Шутит, понятно ведь. Но Фран пока не замечал со стороны Донтона какой-либо симпатии к Тильде. Пусть лучше увлекается соседками, чем чужими женами. Иначе... Что иначе Фернс додумывать не стал. Слишком уж неприятно казалась ситуация, как не взгляни. Оставалось надеяться, что виной всему действительно его подозрительность, а не чувство супруги и друга. Увидимся во дворце. сказал Фран, поднялся и направился к двери. Нетти уже поджидала в коридоре, но не входила, видимо, не желая мешать чужой беседе. «Спасибо, что присматриваете за ним», кивнул Еференс. «Арт тоже мне помогает», ответила она. «Было бы бесчеловечно бросить его в беде». «До встречи, Тея, до встречи». И Фран быстро пошел вниз по ступенькам. Снова окутал себя магией, чтобы никто не узнал в случайном прохожем монарха. А еще, чтобы не решил укоротить его жизнь ради блага государства или собственного, или еще из каких-нибудь непонятных побуждений. Фран уверился в главном, Арт не собирался умирать. Да, ранение было достаточно серьезным, однако не смертельным и худше уже миновало. Значит, как обещал, дня через три будет на службе. А пока, пока стоило заняться одним обнаглевшим семейством. Как только Ференс вернулся во дворец, он переоделся и, несмотря на поздний час, приказал вызвать главу службы безопасности королевства. Тот явился через час, явно недумевая, что замуха укусила монарха. «Ваше Величество!» — поклонился Ференсу. «Тайстентон!» «Ночью было совершено покушение на начальника моей охраны Артура Донтона», — отчеканил король. «Приказываю вам немедленно арестовать всех членов семьи Рейндольф по подозрению в государственной измене, потому что цель покушения ясна — оставить меня без охраны и таким образом подвергнуть мою жизнь опасности. Допросите каждого не только об этом нападении, но и о заговоре против короны. Разрешаю применять любые методы». «Слушаюсь, Ваше Величество», — без лишних вопросов ответил Стентон и, спросив разрешение, удалился. Ферренс же откинулся на спинку кресла, ненадолго прикрыв глаза. Он устал. Этот день выдался непростым, но когда они были? Простые дни. Задав себе этот вопрос, его величество явственно понял, что их не предвидится. Значит, стоит отдохнуть и завтра утром вернуться к решению вопросов государственных, раз уж личные пока никак не желали поддаваться. И стоит подумать о предложении Артура по поводу Алекса. Может, тот и правда способен вывести их на своих союзников? Как знать.